Заветовали любить жену покрепче, как положено. После напряженной ночи мужик засыпает и думает, вот теперь она мне утром рублей 5 даст. Утром проснулся, жена на работу ушла, на столе 50 копеек и записка «Жиру, г а т бесишься!» После акта девушка говорит парню, а я спидом болею. А я тоже. А я пошутила. з а ч и больше шутить не будешь. Автобус стоит на остановке, шофер достал бутылку. Будет ли кто? Все молчат. Выпил, покурил. Достает еще одну. Будет ли кто? Молчат. Выпил. Надевает м о т о ц и к л е т н ы й шлем. Ну что, смертнички, поехали! На рынке женщина обращается к продавцу. А где же ваша лошадь? Какая лошадь? Я продаю кроликов. Вы куда смотрите? Как куда? Я смотрю на ценник. Мама... Помнишь, ты мне как-то сказала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, да, моя милая? Так вот, я хотела тебе сказать, что прошлой ночью я открыла новый путь. Мужчина купил новые ботинки, пришел домой. А никто не замечает. Сходил в душ, выходит голый в новых ботинках, жена спрашивает, что это у тебя висит? Это указатель на новые ботинки. Лучше бы ты шляпу купил». Женщина рассказывает подругам, представляете, сплю я как-то одна в квартире и слышу шорох. Зажгла ночник и вижу, по комнате шастает мужик, явно вор, но симпатичный. А я и говорю ему, чтобы через два часа и духу его не было. Американец, англичанин и русский хвалятся, что заставят кошку есть горчицу. Американец хватает кошку и запихивает ей горчицу в пасть. Это насилие, протестует русский. Англичаник кладет горчицу между двумя кусками колбасы, и кошка ее съедает. Это обман, протестует русский. После чего мажет кошки под хвостом, и кошка своем вылизывает. «Обратите внимание, — говорит русский, — добровольно и з песней». Прохожий бросил монету в чашечку незрячего. Монета выскочила из чашечки и покатилась по тротуару, но человек в темных очках быстро ее догнал. А я думал, что вы не зрячий, сказал прохожий. Нет, я не слепой, я его замещаю, пока он сидит в кино. Василий Иванович п р о в а л и л с я на экзаменах в военную академию. Петька спрашивает, что тебе задали задали по математике. Описать квадратный трехчлен. Ну и что? Описал? Что ты, Петька, представить страшно. В церкви м о л и т с я грузин... чтобы Бог помог купить ему машину, а рядом молится русский, чтобы Бог помог ему купить пол-литра. Грузин, на тебе 10 рублей, и не отвлекай Бога мелкими просьбами. Диалог в 21 веке. Скажите, а противогаз не мешает вам в интимной жизни? Ну, что вы, наоборот. Во-первых, жена в нем молчит. Во-вторых, Я не вижу ее лица. А в-третьих, когда я затыкаю клапана, она хоть немножко начинает шевелиться. Ночь. Стук в дверь. Хозяин, кто там? Голос. Это я. Ты бы дымский конь. Хозяин, иди отсюда. Голос. Вот так всегда. Ты б е дым, ты б е дым, ты б е дым. На скамеечке сидит старичок и плачет. Подходит прохожий узнать, чем дело. Мне 78 лет, всхлипывает старичок. Дома меня ждет жена красавица. Она меня так любит, так любит. Ну так вставайте, идите к ней. Я адрес забыл. В случае чего, как будем воевать с Китаем, ведь их миллиард с лишним. Справимся не числом, а умением, как евреи с арабами. А евреев-то хватит? Профессор-последователь Мичурина читает лекцию